«Ну и где твой дружок?» — спросил мужчина. Во время танца он потерял шляпу и теперь ерошил пальцами рыжие лохмы. «Скорая придет», — заверила Ханна, обшаривая взглядом чужие лица. Часто заморгала, чтобы они не плыли перед глазами. «И чего ж ты сидеть будешь? Простудишься?» «Нет, я все-таки подожду, спасибо». Рыжа схватил ее за руку. «Да ладно, составь человеку компанию». «Нет». — твердо отказалась Ханна. — Мне уже хватит. Мужчина ослабил хватку. Пожал плечами, взъерошил бакенбарды, потер шею, повернулся уходить. И тут кто-то метнулся к ним из темноты. «Робби — Робби? Его локоть ударил Ханну в плечо, она отлетела в сторону. — Крик. — Робби? Рыжего? Ее собственный? Ханна рухнула прямо в толпу зевак. Музыканты старались изо всех сил, люди скакали и хлопали. Лежа на спине, Ханна с ужасом смотрела вверх. Робби навалился на мужчину и неистово молотил его кулаками. «Еще, еще!» «Паника! Ужас! Жар! Робби!» — закричала она. «Робби, хватит!» Она рванулась вверх, хватаясь за кого придется. Музыка смолкла, люди стянулись к месту драки. Ханна протолкнулась между ними. «Ханна!» Схватила Робби за рубашку. «Робби!» Он стряхнул руку Ханны. Повернулся, глянул пустыми глазами, не видя ее, не замечая. Соперник тут же заехал кулаком Робби в лицо. Прыгнул на него сверху. «Кровь?» «Нет, пустите его, пустите!» — завизжала Ханна и зарыдала в голос. «Ну, помогите же кто-нибудь!» Позже она не могла вспомнить, как же кончилась драка. Не знала имени человека, который пришел ей на помощь, на помощь Робби. Оторвал от него рыжего, шевернул Робби к стене. Принес стакан воды, потом виски. Велел ей забирать своего приятеля домой и уложить в постель. Кем бы ни был их спаситель, он ничему не удивлялся. Смеялся и говорил, что суббота не суббота без хорошей драки. И пятница, и четверг. Потом объяснил, что рыжий Уитклифф неплохой парень, просто после войны он сам не свой. И отправил их домой. К Ханну и повешиванное ее плечи Робе. Никто не обращал на них никакого внимания, когда они медленно шли по улице, оставляя за спиной танцы и музыку. Дома на баркасе Ханну умыло Робе. Он сидел на низкой табуретке, а она стояла и перед ним на коленях. Он молчал с тех пор, как они покинули праздничную улицу, а она ни о чем не спрашивала. Что на него нашло? Почему он так взбесился? Где был? Ханне казалось, Робби спрашивает себя о том же. И она была права. «Что со мной?» — выдохнул он наконец. «Что это было?» «Тише!» — прошептала она, прижимая к его скуле мокрую салфетку. «Тише!» — прошептала она, прижимая к его скуле мокрую салфетку. «Все хорошо!» Робби потряс головой, закрыл глаза. По тонкими веками как будто метались все его мысли. Ханна едва расслышала его, когда он еле слышно произнес. «Я чуть не убил его. Бог мой, я ведь чуть его не убил». Больше они никуда не выходили. После того случая Ханна винила и ругала себя, что не слушала протестов Робби. Что вытащила его на улицу, огни, толпа, шум. Она ведь считала военным неврозе, должна и обязана была вспомнить. На будущее она решила быть с Роби как можно бережней, постоянно помнить через что он прошел и никогда не упоминать о драке. Она в прошлом и больше не повторится. Мужа об этом Ханна позаботится. Примерно через неделю они, как обычно, лежали рядом и играли, что живут в небольшом домике на самой вершине Гималаев. Вдруг Робби резко сел. Я устала от этой игры. Ханна тоже приподнялась. А что ты предлагаешь? Выплатить ее в жизнь. Это было бы чудесно. Представь только. Я не хочу представлять. Я хочу жить вместе с тобой. Милый, ласково сказала Ханна и провела пальцем по правой щеке Робе, по свежему шраму. Может быть, ты не заметил, но я уже замужем.